Встретив в море в 25 милях от северной оконечности острова Саарема, подошедший из Либавы корабли Иессена, царь с небольшой свитой перешел с яхты на борт флагманского броненосца император Александр III, где его ожидал ужин в кругу офицеров гвардейского экипажа. Поскольку броненосец не яхта, и на всех приглашенных кают на Александре не хватило, часть гостей разместилась на Суворове. После чего отряд русских кораблей в составе трех броненосцев, расставшись с полярной звездой, которой предстояла дальняя дорога в Перей, взял курс на шведский остров Готланд. Разобрав бумаги и морально подготовившись к первому в жизни участию в переговорах на высшем уровне, Банщиков поднялся на правое крыло носового мостика князя Суворова, откуда морской закат был виден во всем великолепии. Но спокойно постоять, подставив лицо прохладному балтийскому ветерку, ему не дали. Внезапно он почувствовал, что кто-то осторожно коснулся его руки. Оглянувшись, Вадим увидел рядом с собой вице-адмирала Дубасова, Начальник МТК, дружный по жизни с адмиралом Макаровым и давний приятель германского адмирала Терпица, совершенно не понимал, зачем он здесь понадобился царю и куда сейчас направляется наш броненосный отряд под имперским стандартом. «Михаил Лаврентич, мне, конечно, не совсем удобно. Добрый вечер, Ваше Превосходительство!» «Давайте уж сейчас без чинов, мой дорогой, хорошо?» «Как прикажете, Федор Васильевич, спасибо». Вадик безмятежно улыбнулся, всем своим видом показывая, что игра в дружбу с изрядно уже подпортившим ему крови занудным и ершистым старым формалистом принято. «Вы тоже пришли полюбоваться на закат? Или узнать на ушко, что замышляет относительно нас, вас, да и вообще государь?» Банщиков хитровато взглянул на адмирала, несколько опешившего от такой проницательности или наглости. «Понимаю, неловко, конечно». «Раскусили вы меня. Есть такой интерес. Уж извините». «Это вы меня, то есть нас, простите ради бога, что вас, начальника МТК, так долго в неведении держим. Сейчас, как я понимаю, до рандеву с императором Вильгельмом осталось менее полусуток хода, так что я не сильно нарушу указания государя, если кое-что вам порасскажу о цели нашего плавания». «Спасибо, обяжете. Я-то думал, что смотр эскадре делать идем». Перед переходом, а тут Готланду. Значит, император собрался с кайзером встречаться. Опять это показуха. Только машины рвать перед походом. Со стрельбой пойди. Фетр Васильевич, в этот раз не все так банально. Конечно, Вильгельм и его моряки хотят посмотреть наших бородинцев поближе, ясное дело. Но истинная цель нашего вояжа совсем иная. Чтобы вас не томить, докладываю коротко. На встречу с кайзером, кроме императора, направляются наш министр иностранных дел, морской министр и в качестве секретаря ваш покорный слуга. От немцев терпец и Рихтгофен. Никакой особой показухи. После идем в Либаву, смотр и проводы третьей эскадры. — Простите, но где ж тогда Азелан, Аламсдорф? Разве он уже вернулся из Турции? Они, в соответствии с опубликованным сегодня утром указом императора Николая Александровича, отправлены в отставку, как и премьер-министр. Вместо него саратовский губернатор Петр Аркадьевич Столыпин. На должность министра иностранных дел заступит наш посол в Берлине, граф Остен Сакин. Он идет сюда с кайзером на его Мекленбурге. Управляющий делами морского министерства отныне вы, Федор Васильевич. Так... «Как вы понимаете, в связи с этим указом государь ожидал повышенной активности со стороны Анечкова дворца, и не только. В том числе и поэтому палуба, идущего в море броненосца для императора, сейчас самое подходящее место. Вы так не находите?» Банщиков чуть заметно улыбнулся. «Да уж, понимаю». А миссия нам с вами предстоит важнейшая, если не сказать историческая. И то, что вы сейчас услышите, это исключительно для вас. Естественно. Император планирует со временем заключение русско-германского военного союза, направленного против англичан. Не сейчас, конечно, да и не завтра это произойдет. клубок запутанных вопросов между нами тот еще. Да и реакцию Британии и Франции нужно просчитать как немедленную, так и на перспективу. Но разговор будет вестись именно в этом ключе. Задача первая – возродить договор перестраховки. На современном уровне политических реалий, естественно. Дабы немцы могли спокойно не только строить свой флот, но и поучаствовать в создании нашего. И в переоснащении промышленности. В этом, после всей той штурмовщины, что нам пришлось пережить, вас, полагаю, убеждать не нужно. «Да уж, жаль только, что мы германцам броненосца так и не заказали. Вот, кстати, сейчас и сможем посмотреть их в Вительсбахе вблизи. Вам будет с чем сравнить культуру производства? Из нас терпится хорошо, знаете только вы, как я понимаю. За остальных не скажу. Сам же знаю его еще со временем моей бытности в Берлине морским агентом. Не буду утверждать, что мы стали друзьями, но общались много. И значит, вам с ним завтра и биться». Он тихушный противник договора с нами, по крайней мере до конца войны, как и Рихтгофен. С кайзером есть секретная договоренность, что этого он вскоре заменит. Канцлер Биллов тот прагматик, да и против экселленца не пойдет. А вот с адмиралом нужно как-то договариваться. Вадим вздохнул, глядя куда-то вдаль. Потянуло дымком. Ветер растрепал над трубами идущего впереди Александра особенно большую черную шапку. — Уголек-то не ахти в Либаве взяли, — поморщился Дубасов. — Вот ведь еще проблема-то. — Она по-любому скоро решится. Все равно через пару-тройку лет флот надо на нефть начинать переводить. По крайней мере, корабли первой линии. Вы же сами мне статью Фишера прислали. А вообще, у меня предложение. Давайте подышим еще чуть-чуть, а потом, если не возражаете, Федор Васильевич, спустимся ко мне и посмотрим документы. Вот оно как все развернулось. Да, Михаил Лаврентиевич удивили. Ну, Альфреда, я вполне понимаю. А ну как бритты сунутся в Балтику. Ему же ради нас полфлота положить придется, если не поболее. Мы немцам нужны не меньше, чем они нам. Реально противостоять Британии может только блок континентальных держав, поэтому Францию от Англии нужно отрывать в любом случае. По-доброму. Или как-то по-другому. Или вы считаете, что император задумал предать союзника? — По-моему, после апреля так это они нас предали. Так что в смысле совести, что посеешь, то и пожнешь. А я-то, если по правде, о таком уже и не мечтал. — Я не о министерстве, конечно, поймите правильно. О немцах. — Про Альфреда, думаю, вы не совсем правы. Он давно искренне за союз с нами. Просто опасается англичан. Вы ведь их договор с японцами хорошо знаете? «Конечно. Тем более непростое положение сейчас, после апрельских шашней Парижа с Лондоном. Немцы во сне холодным потом покрываются от мысли, что мы можем вдруг оказаться втянутыми в это сердечное согласие в качестве третьей силы. А на эту тему Париж зандаш уже производил. Вы же знаете. И доморощенные гении, что за этот вариантиц руками и ногами у нас имеются даже с избытком». «Да, французы». Но как же Алексей Александрович? Да он же, ну вы понимаете, да и Федор Карлович ему особенно близок, как мне кажется. Что он об его отставке скажет? Император считает, что его дядя, генерал-адмирал, должен немного отдохнуть от трудов праведных. Ницца, Париж, Вильфранш, Ривьера, одним словом. Глядишь, за полгодика, годик восстановит силы, подлечится. Считает или решится? Это разные вещи, знаете ли. Дубасов скептически поджал губы. «Мягок наш государь больно. Мягок да отходчив. Сначала отставит, а потом возьмет, да и поболее, чем было даст». «Не волнуйтесь, Федор Васильевич. Насколько мне известно, это окончательно решено. Вам от государя будет, между прочим, еще особое поручение. Подумать немедля о вашем преемнике в МТК. И на кого менять Рожественского. У него тоже со здоровьем не все ладно». «Все не слава богу». Дубасов поморщился. «Опять как лошадей на переправе!» «Кстати, вы ведь только с югов?» «Разрешите полюбопытствовать. Как на Потемкине? Успеваем?» «У вас он, поди, в печенках сидит. Но, простите, мой навязчивый интерес к всему пароходу. Очень уж хочется видеть этого красавца во главе нашего флота на Тихом океане». «Ну что сказать, Михаил Лаврентич. Корабль выстроен полностью. Экипаж тоже, считаю, вполне готов». С Георгия и Синопа туда лучших людей взяли, да и тихоокеанцы, сверхсрочники с океана подоспели как нельзя кстати. Так что машинные и котельни в хорошие руки попали. Вот очаков этот пока еще не принят в казну, но чухнину я дал добро на выходы. Что экипаж сплавался, этого пока сказать не могу, но с каждым днем набирают. Григорий Павлович дело свое знает, так что здесь я спокоен. Скрыдлов с черноморской эскадрой подготовку экипажа эскадренных угольщиков обеспечил. Обошлось почти без неприятностей, хотя поначалу побаивался народ этого жонглирования мешками с угольком. И сбалтийцев унтуров через все учения пропустили, так что справиться должны вполне. Кстати, Иессен доложил по результатам отрядных стрельб, что выучка башенных команд, которых контр-адмирал Писаревский для бородинцев школил на Ростиславе, вполне на уровне, благодарил. Я уже представление на Сергея Петровича заготовил. А ведь идея же ваша была. Одним словом, если по чести, это мне, старику, нужно у вас сейчас прощения просить. Да полно, что вы! Да из чего? Только мне и впору извиняться, ведь не без моего участия вам таких забот привалило. И насчет стариковства своего вы это через край». Понимаю, что у черноморцев два лучших корабля отнимаем, но нужно проблемы решать по мере их поступления. Сначала японскую, а уж потом турецкую. Так нам карты легли. Нет, вы поймите меня правильно, молодой человек. Я вполне серьезно говорю. Ибо действительно виноват перед вами. И я прошу вас простить меня за то, что в силу несдержанности и резкости своей, некоторое время назад позволял себе публично и нелицеприятно высказываться в ваш адрес. В свете моей тогдашней уверенности в вашем полном дилетантстве в морских, политических и технических вопросах и в авантюризме. Отчего стоила убежденность царя в необходимости незамедлительной разборки и отправки во Владивосток всех балтийских и черноморских соколов? А какие динжища сумасшедшие немцам и американцам за моторы для катеров этих минных отвалили, с их скоростью фантастической? Но ведь тарантул дал же тридцать! Ведь это ваши были затеи, хоть на графа Гейдена, как на зачинщика, свалили, да на Степана Осиповича кивали. Но я-то все понял. А уж чтобы броненосец достроить и сдать в такие сроки, ну не мог я поверить, что этот корабль вообще возможно вывести из завода и принять в казну ко времени, определенному для изготовления к походу третьей эскадры. Слишком много проблем. Просто отказывался верить, что такое в принципе возможно. Николаев это вам не Виккерс? Начать с того, что он же Черноморец, и дальность его не океанская, куда уголь грузить-то? И с отоплением, считай все заново, и котлы после того злополучного пожара только смонтировали еще нехоженные новые, и до бронирования о конечностей, а уж проблема этих раковин в броне башен треклятых. Ведь когда меня лично тогда император вызывал, после нашего разговора вышел, ненавидя вас жесточайше. Ну, сами посудите, молодой самоуверенный выскочка советы дает начальнику МТК, учит, как корабли строить и как проектировать, а история с этими рудневскими эскадренными угольщиками, простите, обида глаза застила, только вы поставьте себя на мое место. — Федор Васильевич, дорогой, какие могут быть извинения с вашей стороны? Это вы меня простите великодушно за тот эксцесс. В технике я, правда, на две, на три даже головы ниже вас. Но только когда Всеволод Федорович провожал в Петербург, он меня напутствовал словами, которые навсегда в память врезались. Он крикнул мне тогда с мостика, когда мы от варяга на катере в Шанхай отваливали. Помните, начальство предполагает, а война располагает. И знаете, как мне это напутствие помогло при первой встрече с государем? Да уж, невероятное дело вам удалось. Всех листецов и наушников от Николая Александровича отодвинуть. У него ведь как шор с глаз спали. То, что происходит сейчас с флотом, многие офицеры и адмиралы иначе как чудом не называют. Только кто-то от чистого сердца, а кто-то, простите, и с завистью. Ох, на всех льстецов и себя любцев возле Николая Александровича меня, увы, никак не хватит. Не обольщайтесь. Так что гадостей флоту еще много пережить придется. Особенно при разработке новых типов кораблей и принятии большой кораблестроительной программы. Да и цели стать первым визирем императора я не преследую, поэтому и завистников опасаться не склонен. Кстати, когда вы тогда встали перед царем, я боялся больше всего на свете, что сейчас откажетесь и потребуете отставки. Но честно, не от того, что совестно было. Просто я был абсолютно уверен, что достройку Потемкина в срок можно осуществить лишь в том случае, если император лично вас это сделать обяжет. Это только в ваших силах было. «Вот-вот. Вы, молодой человек, понимали, а я, многоопытный моряк и командир, бесился, потому как не верил. Зато в первую очередь и винюсь. Хотя распоряжение Николая Александровича принимать башенную броню с раковинами сразу меняло дело по срокам готовности корабля. Но тогда я, простите, расценил этот пассаж почти как диверсию, опять же от вас персонально идущую». «А сейчас как это решение расцениваете?» Конечно, раковины в броне, по сути дела, такое абсолютно недопустимо, и двух мнений тут быть не может, ибо, как еще Петр Алексеевич положил, приемщику, недодел пропустившему, кора тяжелее, чем нерадивому заводчику. Но, по спокойному рассуждению, мы пришли к выводу, что по носовой башне, где только две серьезных раковины были, одна в тылу, в полуметре от броневой двери, а вторая в задней части правой боковины, в принципе, приемка возможна, если исходить не из обязательных требований и документов, утвержденных, а из возможности поражения этих частей в бою. Ведь она, конечно, много меньше, чем у лобовой части. Для кормовой же башни две детали пришлось таки лить заново. Права на брак и переделку уже не было. Но в итоге, слава богу, вышли чисто. Одним словом, успели. И информацию о применении японцами преимущественно фугасов для крупных калибров мы тоже учитывали. Но после этой войны плиты бракованные заменить нужно будет непременно. Но в целом, еще один линейный корабль уводит Григорий Палыч к Артуру. Да еще какой. А если бы все по букве да по параграфу, поспел бы он только к ноябрю. «Слава Богу, что так все сложилось! Вот как я расцениваю! И спасибо вам, Михаил!» «За что же, Федор Васильевич? За всю эту нервотрепку? За то, что уже, слава тебе, царица небесная позади, и ту, что впереди, а она для вас в новой должности лютая будет? За то, что император сегодня к флоту лицом поворачивается, а не в кораблике играет?» За то, что вы, зная, какую ахинею я на вас лью, сказали Николаю Александровичу, что только я на месте Авилана сумею разгрести все это. Нет, не спрашивайте, пожалуйста, откуда знаю, знаю и все. За то, что кораблестроением занялись, что до бунта Кронштадт и Жору не допустили. За то, за то, что к немцам идем не просто так. Не с пустыми руками. За то, что государь наш увидел, наконец, что флот военный не просто игрушка диковинная, а великий инструмент политический. После изучения бумаг и окончательной выработки линии поведения в общении с немцами на завтра, Вадим, проводив Дубасова до его каюты, вновь поднялся наверх. Над морем спустилась нечастая для Балтики по-летнему теплое, но уже по-осеннему звездная ночь. Слегка покачивало, прислонившись к нагретой солнцем за день броне шестидюймовой башни на правом наветренном срезе, он молча стоял, вглядываясь в полоску светлого неба на западе, на фоне которой в обрисе фиолетовых облаков резко выделялась темная громада идущего впереди Александра, На душе было и легко, и неспокойно. Сердце сжимала теплая и светлая тоска по той, которую он оставил в далеком шумном Петербурге. В эту ночь посреди Балтики он сам себе впервые признался в том, что ему одиноко и пусто без нее, без ее лучистых корях глаз, без шороха легкой и быстрой походки, без запаха ее чудесных волос. Именно тогда он понял, что любит, понял, что так случилось, и что с этим теперь уже ничего не поделаешь. И все это очень и очень всерьез. И так уж получается, что новейший черноморский броненосец, князь Потемкин-Таврический, о котором они недавно говорили с вице-адмиралом Дубасовым, имеет к этому самое непосредственное отношение. Решающий шаг в долгом и непростом сближении Банщикова с Ольгой Александровной Имел место быть, когда он пытался уломать Николая на морской круиз. Самодержит всероссийский категорически не желал отправляться в гости к греческим родственникам на броненосце. Его не прельщала перспектива оставлять беременную жену, ожидающую долгожданного наследника. «Государь, ну представьте, сколько зайцев вы убьете одним выстрелом!» В который раз распинался Вадик. Во-первых, ваше присутствие на трех святителях позволит юридически безукоризненно провести броненосцы через Босфор и Дарданеллы. Если вы помните, Ваше Величество, то по договору о проливах русские боевые суда 1 и второго рангов могут проходить только по фирману Султана при наличии главы государства на борту. А нам сейчас на Дальнем Востоке каждый лишний линейный корабль нужен позарез. А где гарантия, что Султан этот фирман соизволит подписать? «Англия, знаете ли, все одно против будет. И как мы выведем два броненосца, если я буду на одном, а?» Скептически нахмурил лоб Николай. «Просто султан бдит интересы своей Турции и нечаянные выгоды своей не упустит». Устало выдохнул Вадик, многозначительно посмотрев на царя и неожиданно заслужив первую за месяц улыбку на лице великой княгини. Он прекрасно понимает, что любой русский броненосец, покинувший Черное море, обратно без его разрешения уже не вернется. А в данном случае, с вами на борту, вопрос прохода проливами превращается в пустую формальность, и ему, султану, Англия никаких претензий предъявить не сможет. А вот на обратный их проход он позволения точно не даст, и у турок в случае войны с Россией будет на пару броненосцев меньше головной боли. Если мы османам сразу скажем, что это рейс в один конец и назад в Черное море корабли не вернутся, возражать они точно не будут. А на втором корабле может пойти генерал-адмирал, к примеру, или кто-нибудь другой из Романовых. Во-вторых, любой офицер и матрос нашего флота, особенно его воюющий на Тихом океане части, Узнает, как и кем были протащены на театр боевых действий эти лишние броненосцы, и будет прекрасно понимать, что, возможно, именно наличие этих неучтенных японцами кораблей спасает его жизнь. Как вы думаете, Ваше Величество, как они будут относиться к агитаторам, которые им в оба уха поют, что царю на них наплевать? «Пожалуйста, менее внимательно», — задумчиво протянул Николай. В-третьих, если мы покажем нашим японским друзьям, что если мы смогли вывести пару броненосцев с Черного моря, им придется в своих планах учитывать и весь остальной Черноморский флот, а это для них катастрофа, в свете чего возможны предложения о мире еще до того, как Чухнин пройдет Сингапур. Так что, полагаю, решить вопрос с турками Ламсдорфу будет проще, чем вам, с ГМШ, Генштабом, с Крыдловым, Рожественским и всеми остальными кто видит целью своей жизни босфорский десант и костьми ляжет против вывода черноморцев. Вспомните нашу ругань с Дубасовым. Ведь все эти «не могу», «невозможно» и «не хочу» были только из-за нежелания ослаблять Черноморский флот. Мол, с макаками и балтийцы на раз-два должны справиться. Но переход двух броненосцев без крейсеров, разведки и миноносцев во время войны — это же слишком рискованно. Попытался опять отмазаться Николай. «Ну это с какой точки, если смотреть? Верениус оказался в положении еще более рискованным, а в этом случае нам вполне можно подгадать выход черноморцев именно так, чтобы в Средиземном море они встретились с Александром, Суворовым, Орлом, Сысоем и Светланой, которые будут готовы к походу через два-два с половиной месяца». «Господи, ну как я могу бросить Алики одну в такой момент? Да еще на целый месяц!» Снова запел уже слышанную Вадиком песню несчастливого мужа Его Величества. — Ники! — внезапно вступила в разговор, уже месяц не принимавшая активного участия в обсуждениях Ольга. — Ты помнишь того молодого офицера, с которым меня с год тому назад познакомил Мишель? Ну, он еще стал адъютантом у моего мужа. — Да, вижу, теперь ты вспомнил. Так вот, он отбыл с моим полком в Маньчжурию и погиб. В той злосчастной атаке. Мы с ним были близки. Как только могут быть близки два человека, один из которых формально замужем и никак не может получить развода. Это по нему, а не по моему подшефному и уже уполовиненному полку я бессовестная на самом деле нашу траур. Но почему, Оленькая, я не знал. Я, поверь, сочувствую твоему горю. А зачем ты мне это сейчас рассказываешь? Ошарашенно пробормотал Николай.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 Какие еще корабли с Черного моря могут принести пользу на Дальнем Востоке, Михаил? Но если очень постараться, то можно через два месяца выпихнуть в море очаков. Это Систершип-богатыря. На текущий момент один из лучших бронепалубных крейсеров мира. Кажется, из черноморской пары он в большей степени готовности, чем Кагул. Тем более, что часть брони последнего мы уже пустили на модернизацию стариков. Но как врач... Вспомнила своей основной профессии Вадик: я категорически против морских путешествий для императрицы во время беременности. Конечно, если Мария Федоровна. А кто говорит про императриц? Я вроде пока еще тоже особо принадлежащая к правящей семье, а уж мне-то море сейчас весьма полезно. Вот и составлю компанию братцу, как в старые добрые времена. Помнишь, Ники, как в детстве мы любили бывать на море? Ты же не откажешь мне в маленькой прихоти сплавать в Афины. Я тоже хочу посетить тетушку. Тем более на самом мощном броненосце в мире. А на Очаков пусть грузится Алексей Александрович. Светлану же ты у него отобрал. А он так любит крейсера. Что хочет женщина, то желает Бог, Ваше Величество. Ага. А моя женщина для вас не женщина, что ли? Царицы и только. Что молчите? Так-то. Ладно, вызываем Ламсдорфа. А я с вами все равно поеду. Ну, хорошо, Оля, хорошо. Пусть будет по-вашему. Теперь, когда у неотпускающей его из Питера жены появился противовес почти равного калибра и того же пола, тянущий его в Грецию, Николай сдался. Начиная с того дня, великую княгиню стали неоднократно видеть прогуливающиеся под руку с доктором Банщиковым. На исходе лета император всероссийский сразу после исторической встречи с кайзером и проводов из Либавы первого отряда третьей эскадры Тихого океана отбыл в Крым, где во время инспекции Севастопольского порта и кораблей флота неожиданно поднял свой флаг на только что выстроенном новейшем броненосце Князь потемкин Таврический. 14 сентября вместе с броненосцем «Три святителя» с Великой княгиней Ольгой Александровной на борту, в сопровождении спешно введенного в строй крейсера «Очаков», для чьей достройки были частично каннибализированы механизмы однотипного кагула, Николай II вышел в направлении Константинополя. Он планировал нанести в Афины ответный официальный визит, На Очакове для соблюдения буквы Берлинского трактата держал свой флаг генерал-адмирал Великий князь Алексей Александрович. Вечером того же дня из Одессы вышел караван из нескольких больших транспортов под коммерческим флагом, но с эскортом из четырех новейших истребителей 350-тонного типа. Приблизительно на широте Варны оба русских отрядов встретились, после чего, обойдясь без излишних салютов и взаимных приветствий, транспорта по приказу адмирала вступили в кильватор броненосцам, а истребители попарно разбежались в ближний дозор. Вскоре сигнальщики Жаркова углядели впереди дым. К удивлению офицеров и матросов русских кораблей, на подходе к Босфору их ждал недавно вошедший в состав турецкого флота крейсер «Гамидия», который и проэскортировал корабли через проливы. Единственной задержкой на их пути стала кратковременная остановка в Стамбуле для отдания салютов и всех прочих предусмотренных протоколом почестей турецкому султану, с которым Николай II имел непродолжительную беседу на борту броненосца Мессудия. Затем русский отряд продолжил движение к Мраморному морю. Об цели похода знали немногие. Через несколько дней направляющийся на Дальний Восток с Балтики отряд Российского Императорского флота, в милях в 40 от входа на рейд порт Саида, встретился с кораблями, которых теоретически в Средиземном море быть вообще не могло. Громогласное «Ура!», дружно выкрикиваемое командами, временами заглушало даже залпы салютующих орудий. После затянувшегося на два дня царского смотра, на котором матросы приветствовали Николая II без единого понукания со стороны офицеров, усиленная в полтора раза третья эскадра флота Тихого океана потянулась в Суэцкий канал. Император перед этим успел принять на борту Потемкина представителей местной администрации и командиров находившихся здесь же английских и французских кораблей, раздав им по такому случаю ордена Станислава. Единственным исключением стало награждение двух немецких офицеров, командир скромной канонерки Пантера и случайно оказавшийся на ее борту военно-морской агент Германской империи в Стамбуле, получили ордена Владимира IV и III степеней соответственно. После чего со всей свитой, в которую входил и Вадик, Николай Александрович на полярной звезде отправился погостить в Афины. Приличие надо было соблюсти.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 Я сделаю твоему мужу предложение, от которого тот не сможет отказаться. И еще, пожалуйста, называй меня Вадимом или Вадиком. Привычнее как-то.